Глава четвёртая. Настоящие. Громкий звук дверного звонка, пронесшийся так неожиданно по квартире, напугал Софью, и она чудом не подскочила с пола, но все же вздрогнула и отложила дневник. Звонок повторился, и она, встав на ноги, подошла к входной двери, приподнимаясь на носочках и смотря, кто пришел. О новом местожительстве никто не знал, и поэтому никто не должен был прийти знакомый. За дверью стоял молодой человек с большим букетом цветов в руках. София щелкнула замком и открыла дверь. «Здравствуйте», — проговорила она, смотря на улыбающегося молодого человека. «Добрый вечер, Софья Андреевна Багина». «Да, это я, а вы кто, простите?» «Я курьер, а это вам». Молодой человек протянул букет цветов, и София тут же их взяла, прижимая к груди. «Спасибо». «Да не за что», — улыбнулся молодой человек и, развернувшись, тут же быстро стал спускаться по лестнице вниз. София посмотрела вслед парню и, закрыв дверь, отстранила от себя букет, рассматривая его. На один из бутонов была прикреплена открытка. Она взяла ее и прочитала вслух. «Прости меня за сегодняшние слова и поведение. Люблю, скучаю, жду». Перевела взгляд снова на цветы, а потом вернула его на открытку. «Люблю, скучаю, жду». Повторила она вслух и пошла на кухню, ставит цветы в вазу. Софи сидела на своей маленькой кухне, забравшись на стул с ногами и пила черный чай с лимоном, смотря то на букет цветов в вазе, стоящий на подоконнике, то на еще темное небо за окном. От цветов по всей кухне разносился сладкий аромат. Софи размышляла о том, как теперь ей жить и что делать. Сейчас для нее это была самая актуальная тема. Вчера, лёжа в своей кровати, она поняла, что у нее ничего нет. Ну, если и не считать работы, которая сейчас станет для нее утешением. За 10 лет брака с Костей даже и не задумывалась об этом. По настоянию родителей она вышла замуж в 18 лет. В это время София еще училась в институте и не задумывалась о том, что когда-то в ее жизни наступит переломный момент, как сейчас. Их брак с Костей был удачным, насколько это вообще возможно. Муж был вообще прекрасной партией во всех отношениях. Он не запрещал ей учиться и дал получить хорошее образование, потом согласился с тем, что она пойдет работать, хотя София видела его недовольство. Она даже в каком-то смысле понимала его. Кости хотелось, чтобы его жена была, как и другие жены его друзей и знакомых, которые имели толстые кошельки. Ни у одного из друзей жены не работали. Они сидели дома с детьми, ждали мужей с ужином, вставали раньше и готовили завтраки, были идеальными супругами, но только не она. А что, если бы София не пошла работать, а послушала бы отца с матерью и сидела дома? Сейчас бы были у них с Костей дети, и жили бы они счастливой семьей. Нет, навряд ли. София не смогла бы просто сидеть дома и делать вид, что её все устраивает. Так, возможно, их брак изначально запрограммирован на провал. Даже если сейчас она разберется с мужем, и они полюбовно решат все вопросы с разводом, тем более ей ничего не нужно от Кости и от его имущества или денег. Тогда что делать с родителями? Нет, София не обольщалась тому, что мать или отец поддержат ее выбор. Скорее наоборот, они откажутся от нее как от дочери, как это бывало при каждой ссоре. Они никогда не поддерживали ее и не соглашались с ее мнением, считая обычной взбалмошной невоспитанной девчонкой. София подумала о предстоящих трудностях и встряхнула головой, отгоняя заранее плохие мысли. Допила чай одним глотком, а встав со стула, отнесла кружку в раковину, помыла ее и убрала на сушилку. Она теперь жила не так близко к работе, как это было раньше, и теперь ей приходилось выходить из дома заранее, чтобы не собрать все пробки на дороге. Посмотрев на себя в зеркало и одобрив внешний вид, она подхватила сумочку и пошла к выходу из квартиры. Спустившись на первый этаж, София придержала железную дверь подъезда мужчине с огромным догом и, внимательным взглядом, пройдя по собаке, подумала о том, что может и ей завести такого же питомца. А что, собака — это лучший друг человека. Она будет встречать ее, когда Софи приходит с работы, и будет радоваться своей хозяйке, приносить ей счастье. А потом, вспомнив свой график и где она работает, София тут же отмела эту мысль. С собакой нужно гулять, кормить ее, а если она заболеет, так еще и к ветеринару ходить. А у Софи нет времени, ей бы со своими сейчас проблемами разобраться. Да и куда в однокомнатную квартиру в собаку? Идя в сторону своей машины, которая стояла у соседнего подъезда, Софи задумчиво смотрела под ноги, не обращая ни на что свое внимание, когда ей дорогу преградила мощная мужская фигура. Она еще не видела лица мужчины, но по запаху дорогого одеколона она уже узнала его». Костя был, как всегда, идеален. Он всегда был таким в их первую встречу, когда родители познакомили их. И даже по утрам, когда людям просто необходимо выглядеть сонными и нелепыми, муж выглядел, как голливудская звезда, сошедшая с обложки модного журнала. Софи много раз задумывалась о том, как он вообще обратил на нее свое внимание. Сейчас на Косте был светло-серый костюм «Тройка» с белоснежной рубашкой, темно коричневый галстук в белую полоску — Золотые запонки, белый платочек в кармане пиджака и сверкающие черные туфли. Волосы зачесаны назад, а на лице нет ни грамма усталости. Широкая улыбка, а глаза так и сверкают какой-то неподдельной радостью, что ли. «Доброе утро, жена», — проговорил Костя. Поза его была расслабленной, руки убраны в карманы штанов, и из-за рукава пиджака выглядывали платиновые часы, которые он купил себе в Швейцарии в том году, когда ездил в рабочую командировку. И весь этот такой радостный и беззаботный внешний вид мужа Софи немного разозлил. Но вот как ему всегда удается выглядеть настолько привлекательным? Она постоянно задается этим вопросом на протяжении многих лет, и все никак не может найти на него ответ. Наверное, это закладывается генами еще в утробе матери, ведь отец Кости такой же идеальный мужчина, как, в принципе, и мать. «Привет, ты что здесь делаешь?» София глянулась, смотря нет ли кого поблизости из людей. На улице они стояли одни. Было раннее утро, и многие, скорее всего, еще не проснулись. «Приехал к жене, ты мне так вчера и не ответила», сказал он пристальным взглядом, осматривая ее с ног до головы. На Софи была вчерашняя белая блузка и зауженные черные брючки, а на ногах — лодочки на шпильке. Непослушные темные волосы торчали в разные стороны, хотя утром она провела немало времени перед зеркалом, чтобы их уложить. «А что я должна была ответить?» с непониманием проговорила Софи. «Ну как, ты же получила мой букет с извинениями». «Да, спасибо. Цветы просто потрясающие, и извинения я принимаю. А теперь, если ты не против, то я пойду, мне на работу еще ехать». Она сделала шаг в сторону, чтобы обойти мужа и направиться дальше к своей машине, когда Костя снова перегородил ей дорогу. «Издеваешься, да?» Вся его недавняя приветливость, как и улыбка с лица, ушли, и теперь он недовольным взглядом смотрел на нее свысока, не вызывая никаких хороших эмоций нет кость мне серьезно нужно ехать на работу на работу он усмехнулся и посмотрел на жену как на умалишенную я значит вчера перед тобой унижался когда мог просто забить на все то что сказал прислал тебе цветы а ты даже и спасибо не сказала как это не сказала я тебе несколько минут назад сказала спасибо и принимаю твои извинения кадык кости дернулся а скулы заиграли он сделал крохотный шаг вперед становясь еще ближе к жене Теперь София ощущала не только аромат его одеколона, но и теплое дыхание, которое вызвало поток мурашек по коже. «Ты, видимо, не поняла вчера, но так уж и быть, я повторюсь для особо одаренных, Сегодня же жду тебя дома. Мы законные муж и жена, и должны жить вместе. Я не позволю тебе уйти». Он замолчал, а София удержалась от того, чтобы не закатить глаза. Вчерашняя песня начинается сначала. Как бы ей сейчас ни было трудно, она не собиралась возвращаться к мужу. Эту измену она воспринимала как знак того, что им давно уже пора разойтись. На самом деле Софи уже давно подумывала об этом. Они с мужем последние годы стали просто соседями, которые живут вместе только потому, что им так удобно. Они друг другу не выносили мозги. София не ревновала его, когда он задерживался на работе или с друзьями после работы заходил в клуб или бар. Она воспринимала это нормальным. Костя же устает на работе, и ему нужен отдых. Наверное, если бы она его по-настоящему любила, то не позволяла бы такое. Но вся любовь прошла, и была ли она когда-то? «Кость, пожалуйста, не начинай. Я прошу тебя, давай разойдемся по-тихому. Я повторяю, мне от тебя ничего не нужно. Просто дай развод. У нас нет ничего общего, и с этим проще. А ты найди себе новую жену, к примеру, одну из тех своих подружек, с кем не изменял. Мне кажется, любая не прочь будет стать твоей новой супругой». Он усмехнулся. «Ты была и останешься моей женой. У тебя, кроме меня, никого нет. Где ты собираешься жить? В этом клоповнике?» Он кивнул головой в сторону старой многоэтажки. «Район, да и дом был не самыми хорошими. Обычный спальный старый район на окраине города, но он был куда лучше дома, где я изменял собственный муж в их же кровати, на постельном белье, которое Софи покупала и выбирала сама». «Ты с детства всегда жила в роскоши, не считая того немногого времени, когда жила в медицинской общаге. Так что не думай, что проживешь на ту зарплату, сумму которую ты привыкла тратить за неделю, живя со мной в шикарных условиях». На самом деле Софи не тратила бы деньги, если бы не ее муж, который любил есть деликатесы и запивать их коллекционным вином. И он без зазрения совести мог себе это позволить. Он хорошо зарабатывал. Только вот Софии этого ничего не нужно было». Несмотря на то, что она жила в очень обеспеченной семье, она не стыдилась просто зайти в обычное кафе, а не дорогущий ресторан, и съесть там бизнес-ланч на обед, запив его компотом. А вот Костя бы побрезговал это сделать. Наверное, родители и стыдились всегда ее простоты. «Кость, это уже мои проблемы, где и как я буду жить? А теперь мне и правда, пора». Она попыталась сделать очередной шаг в сторону, чтобы наконец-то уже закончить этот нелегкий разговор с мужем, но он не дал ей этого сделать. Костя схватил Софи за плечо и силой сжал его. «Даю тебе день. Если я сегодня не увижу тебя дома с ужином, тогда обещаю, у тебя будут проблемы. Не забывай, кто я, милая. Если не вернешься и будешь дальше гнуть свою линию, то я лишу тебя всего, и ты уже как миленькая приползешь ко мне на коленях. Только я буду думать, брать тебя обратно или нет. Подумай, что для тебя самое важное. Без чего ты не сможешь жить». Он на одно мгновение замер, смотря на изумленное и испуганное лицо жены, и усмехнулся. Подумала? Вот и отлично. А теперь реши, что для тебя важно. Муж, который тебя любит, или война с ним, которая ничего от тебя не оставит? Он наклонился, нежно поцеловал остолбеневшую жену в губы и, развернувшись, ушел. Софижа стояла на месте и не могла пошевелиться. Ее ноги словно прибили к асфальту. Перед глазами все еще стояло довольное и коварное лицо мужа. И это выражение она знала прекрасно, выучила его за 10 лет супружеской жизни. Это его улыбка победы, которую определенно не миновать, пугала. Несмотря на красивое, казалось бы, доброе лицо мужа, он был самой настоящей акулой, которая никого не оставляет на своем пути. А если уж Костя почувствовал привкус азарта, то все, он уж точно ни перед чем не остановится. Кое-как София отмерла и пошла в сторону своей машины, села в нее и завела мотор. Несколько минут подождала ей и поехала в сторону работы. Она все думала о сказанных словах Кости и анализировала их. Он был прав, сейчас у нее есть только одно единственное, что держит ее на плаву и за что она будет цепляться до последнего. Это работа. Но он ведь не сможет отобрать ее, правда? Да и как? Попросят, чтобы жену уволили. Так на это не пойдут? Несмотря на свой молодой возраст, Софи была хорошим доктором, которая заботилась о здоровье своих пациентов. Да и отзывы коллег, она была уверена, будут более чем положительными. Так что нет причин для увольнения, а по собственному желанию она ни за что не уйдет из медицины. И работа была для нее всем. Задумавшись и уйдя глубоко в свои мысли, Софи не заметила дорожный знак Уступить и дорогу» и проехала, поворачивая руль в сторону. Она уже поздно нажала на тормоз и не успела вырулить в сторону на пустую полосу дороги, как влетела в машину, которая должна была проехать первой. Громкий звук шин, резкий толчок машины, удар и вылетевшая подушка безопасности, в которую Софи уткнулась лицом. Первые секунды в голове был словно вакуум, а потом начали приходить звуки. Она откинулась на спинку сиденья, тяжело дыша. Только спустя минуту, когда подушка безопасности сдулась, давая обзор на лобовое стекло, София глухо застонала, смотря на здоровенный внедорожник, в который она влетела. А когда увидела хозяина машины, так и вовсе плохо стало. Высокий, крепкий мужчина, со зверевшим от гнева лицом, шел прямо на нее, смотря в упор и не мигая. От этого прожигающего гневом взгляда София захотела слиться с обшивкой салона или спрятаться куда-нибудь подальше, «Только не общаться с этим мужчиной, который вот точно идет ее убивать». Громкий стук в стекло заставил Софи мыслить, и она поднесла палец к кнопке, и стекло медленно стало опускаться вниз, впуская в салон автомобиля утреннюю прохладу в перемешку с мужским одеколоном. Тот был такой же жёсткий и резкий, как его обладатель. «Простите, я просто не заметила знак, задумалась, и... Я все компенсирую!» — залепетала Софи охрипшим голосом. «Конечно, компенсируешь!» Зло прорычал пострадавший, хотя это слово для незнакомца было явно лишним. София почему-то была уверена, что его огромных размеров машина, но вот нисколько не пострадала, в отличие от ее автомобиля. «Ты где права получила? И кто вообще тебе за руль посадил, женщина? Вот всегда был уверен, что бабы за рулем — это к беде. Нет, нужно в закон внести, что вас вообще нельзя даже и близко к машинам подпускать». Возмущался незнакомец, и Софи не пыталась ему возразить, хотя его словами была оскорблена. Вообще-то она хорошо водила машину, но вот сегодняшнее утреннее появление мужа и его угроза совсем выбили ее из колеи. Она была уверена, если бы не Костя со своими угрозами, этого бы ДТП не было. За семь лет, что София водила машину, не было ни одного ДТП. Да что там, она была лучшей в своей группе и все сдала с первого раза без чьей-либо помощи». «Просто утро выдалось». Она зачем-то начала оправдываться, но мужик и слушать ее не хотел. Он наглым образом перебил её лепетание одним взмахом руки. «Мне без разницы, что у тебя там. В общем так, скажи спасибо, что я опаздываю на встречу, и у меня хорошее настроение. Позвони мне ближе к вечеру, и я скажу сумму ремонта моего автомобиля. И не вздумай прятаться, я найду тебя, и тогда тебе уже просто так не отвертеться». «Поняла меня?» «Да», — кивнула в ответ София, мужик всунул ей в руки свою визитку. Незнакомец выпрямился, презрительным взглядом обвел Софи и, не прощаясь, ушел в свою машину. Секунда, и он уехал, словно ничего и не произошло. Глухо застонав, Софи откинулась на спинку своего сиденья. «Добрый, видите ли он? Даже боюсь представить, когда он злой!» Чуть слышно проговорила она. Сзади раздался нетерпеливый звук клаксона, и Софи пришлось съехать на обочину. Она включила аварийную сигнализацию и вышла из машины, чтобы посмотреть ущерб от своего столкновения. Кроме испорченной подушки безопасности, была разбита фара с водительской стороны и вмятина. Когда она снова вернулась в машину и полезла к бардачку, чтобы посмотреть документы на страховку, то очередная неприятность поджидала ее. Страховка уже как два дня была просрочена. «Да что за день-то такой!» — выкрикнула она зло и швырнула документы на пассажирское сиденье. Аккуратно сложила подушку безопасности обратно в крышку, зафиксировав ее скотчем, чтобы та дала доступ к рулю и поехала на работу, подсчитывая в уме убытки, которые ей предстоит выплатить.